Из троих подозреваемых больше всего на роль убийцы тянет Игорь. Ведя Джамилю в курс дела, я поделился с ней своими соображениями. «А мне так не кажется», — посмела возразить мне она, — «я думаю, что все они здесь ни при чем. Какой им был смысл рубить сук, на котором они сидели?» Я про то и говорю. Ни у Андрея, ни у Вундеркинда смысла не было. А вот наркоман Игорь при очередной ломке в поисках денег способен на все. Предположим, что дома в деньгах ему отказали, и тогда он, одержимый единственной страстью, едет к Григорьеву. Там, в обмен на некоторые интересующие Леню факты, он просит денег. Получив отказ или испугавшись моего скорого приезда, он решается на убийство. Насчет вашего приезда мне нравится, а все остальное неправильно. Во-первых, мы уже знаем, что деньги он брал где-то вне дома. Во-вторых... он бы прошел через главный ход, а не действовал по заранее продуманному плану. И, наконец, третье, он бы не поднял руку на своего отца. «Плохо же ты их знаешь. Кажется, я тебе говорил, как он вел себя возле висящего тела отца. Когда все разинули рты и не знали, что делать, он нашелся первым и перерезал веревку. О чем это может говорить? О разном. Например, о том, что он недавно шернулся». и смотрел на происходящее другими глазами. «Умная больно!» недовольно, Но удовлетворенный подтверждением своих домыслов, проворчал я. «Давай на старое место!» Согласно кивнув, Киргиска загнала машину между забором и кучей щебня напротив дома Алферовых. Миновал пятый час, и я всерьез опасался, что мы уже опоздали. Но оказывается, сегодня... Игорёк припозднился сам. Он вышел в половине шестого и, как в прошлый раз, привел нас к речному порту, к пятиэтажному дому, где на втором этаже в сорок седьмой квартире проживала Татьяна Ивановна Фиц. «Кажется, он не балует нас разнообразием», заметила Джемиля. «Мне идти следом?» «Какой смысл? Подождем, куда он двинет свои стопы дальше». А дальше все повторилось. Игорь, как и в прошлый раз, обменялся с цыганом мимолетным рукопожатием, сел в машину и привел нас к дому сталинской постройки, на чердаке которого наркоманы облюбовали себе процедурный кабинет. «Что все это значит?» – озадаченно спросила Джемиля. «Зачем он всякий раз заезжает в речной порт? Ведь у продавцов наркота появляется по графику. Неужели его не предупредили об этом позавчера?» Он туда заезжает не за наркотой, — глубокомысленно изрек я, — он туда является за деньгами. Только вот под какие проценты и гарантии ему дают такие суммы? Что он обещает и на что рассчитывает, ты не знаешь? Наверное, из дома тащит какие-нибудь ценные вещи? Ты банально и мыслишь трафаретно. Я тоже так думал. Но нет, из дома ничего не пропадает уже год. Придумай что-нибудь другое. Я не знаю. «Жалко. Я тоже. Но мне кажется, что здесь-то собака и зарыта. Нам многое станет понятным, если мы узнаем, за какие такие заслуги. Госпожа Фиц суживает нашему Игорьку деньги. Ты ее видела воочию?» «Конечно нет. Расспросила о ней соседок. И что же они о ней рассказали?» «Ничего особенного. Женщина 30 лет. Два года назад развелась с мужем. В данное время занимается мелкой торговлей». Ходит по предприятиям и предлагает разную фигню с хреновиной. От себя могу добавить, что дверь ее квартиры металлическая и очень дорогая. Нужно попробовать вступить с ней в контакт. По словам соседей, она необщительна. И все же попробовать надо. Хорошо, как скажете, поехали прямо сейчас или во второй раз навестим притон. Ничего нового мы там не увидим. Гораздо интереснее взять за грудь. И пощупать баронессу Фиц? К великому сожалению, наши интересы не совпали. Татьяна Ивановна на контакт идти не захотела и даже не открыла свою знаменитую дверь. Ограничившись наблюдением наших спин через глазок, она пообещала вызвать милицию. Разочарованные таким приемом, мы вернулись к машине и устроили военный совет. Может быть, завтра с утра, когда она пойдет на работу. Попробовать перехватить ее на улице, предложила идею Джамиля. Мне не столько нужна она сама, сколько взглянуть на ее жилище, а точнее на ценности, которые там находятся. Тогда попробуем открыть двери отмычкой. Полный идиотизм. Ее замки не вскрой даже опытный медвежатник, уныло парировал я. К тому же у меня нет никакого желания связываться с милицией. Тогда я не знаю, пожав плечами. Она сосредоточенно задумалась. «Сделаем так. нагни каушка я что-то тебе шепну». «Ну, вы даете, я тащусь!» Через минуту, откинувшись на спинку, заливалась она. «Полный отпад! Это же надо до такого додуматься!» «Учись, пока я жив! Учись, дитя мое!» «Ну, так я пойду звонить!» «Иди, и Бог тебе в помощь! Только смотри, ничего не перепутай! Говори жестко и кратко, как я тебя научил!» И главное, ни одного лишнего слова. — Обижайте, Константин Иванович, ждите, все сделаю в точности. Она подошла к автомату, а я потихоньку, заехав во двор, встал в полусотни метрах напротив подъезда Татьяны Ивановны Фиц. — Позвонила! — шлепаясь рядом, возбужденно сообщила Джамиля. — Ну, тогда будем ждать, думаю, что недолго. Они подъехали минут через двадцать, хотя Джемиля отпустила им на все про все целых полтора часа. Прибыли автобус с батальонниками, два милицейских УАЗика, военная машина с саперами и несколько карет скорой помощи. Совсем недешево дёшево стоят идеи Константина Ивановича Гончарова. Отцепив дом двадцатиметровым радиусом, они сразу же приступили к эвакуации жильцов. Смешавшись с первой же группой, мы принялись пристрастно расспрашивать испуганный народ о преподобной мадам Фиц. В Суматохе и сумятице на нас мало кто обращал внимание. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Народ покидал свои квартиры по-разному. Первыми в панике выскакивали кто в чем, и с пустыми руками. Потом пошли люди более рациональные. Они выходили со скатками одеял. И необходимым запасом продовольствия. В конце появились куркули, и эти с трудом выползали под завязку, нагруженные нажитым барахлом. Причем, сделав одну ходку, они пытались прорвать милицейский кордон и повторить свою вылазку за оставленным добром. Татьяна Ивановна была в их числе напористая избитая, оставив уже спасенные пузатые сумки. На сохранение пожилой соседки она отвалом грудей наступала на двух липких молодых солдатиков, требуя свободы и независимости. «Пустите, я вам говорю! Вы не имеете права!» «Не имеем права!» Взявшись за руки, соглашались служивые. «Вы можете погибнуть!» «Не твоя забота!» Наседая визжала женщина. «Пустите, Христом и Богом прошу!» «Не положено!» Прогибаясь изо всех сил, защищались солдаты. «Ну, пустите, родненькие!» На ходу, меняя тактику, взмолилась собственница. «Мне на одну минутку, только сервис и товар забрать! Мне же за него в жизнь не расплатиться! Пустите, я вам деньги дам!» «Нельзя, гражданка!» Переглянувшись, отвернулись батальонники. Моментально оценив ситуацию, госпожа Фит с проворной мышью проскользнула, в образовавшуюся брешь и, расталкивая саперов, скрылась в подъезде. «Во баба!» — восхитилась Джамиля. «Такая на скаку не то что коня! Слона остановит! Что же у нее за товар такой, что в жизни расплатится? Скоро узнаем! Действуем четко и по плану! Само собой, Константин Иванович! Смотрите, бежит!» Сгибаясь по тяжестью двух спортивных сумок, Бедная женщина, на ходу отблагодарив парнишек, потащила свое добро к ожидающей соседке. «Татьяна Ивановна, что случилось?» Выходя навстречу, наивно спросила Джамиля. «Какая-то сволочь, бомбу в дом подложила! Тьфу, чуть не сдохла!» «Вам помочь?» Джамиля протянула руку к сумкам. «Не надо!» Резко отстранилась энергичная торговка. «А ты кто такая?» «Так ведь я у вас косметику в прошлом месяце покупала!» Хлопая раскосыми глазами, простодушно ответила Джамиля. «Пойдемте, мы на машине!» «Не надо мне никакой машины!» Что-то прикинув, резко ответила она, отстраняясь назад. «Без вас справлюсь!» Кажется, наша так блестяще задуманная операция провалилась в самый ответственный момент. Красный жигуленок, не весь откуда взявшийся, остановился в метре. «Таня!» Высунувшийся из окна водитель позвал нашу подопечную. «Садись быстро!» «Не сяду!» В полной растерянности она переводила взгляд то на Джамилю, то на бородатого водителя. Наконец, видимо, выбрав наименее опасный вариант, кивнула Джемиле. «Где ваша машина? Поехали!» А дальше произошло неожиданное. Выпрыгнувший из задней дверцы верзила. Буквально за считанные секунды закинул нашу добычу на заднее сиденье вместе с ее роскошными бюстами и тяжелыми сумками. Я не успел и моргнуть, как гуленок исчез так же внезапно, как и появился. «Господи, да что же это творится?» — заохала хранительница торговкиных сумок. «Да кто ж это такие?» «Мафия бессмертна», — сурово пояснил я. «Вы хоть знаете?» Что она передала вам на хранение? Джамиля, быстро зови сюда милицию. Господь с вами, какая милиция! Закудахтала перепуганная женщина. Я знать не знаю, что там у нее в сумках и чемоданчике. Незнание закона не избавляет вас от наказания! Пошел я буром на посеревшую старуху. Вы взяли на сохранение ее вещи, а значит, невольно стали соучастницей ее преступления. Предусмотренного статьей. 224 Уголовного кодекса Российской Федерации. Первый пункт этой статьи гласит следующее. Накалял я монолог. Незаконное приобретение, перевозка или хранение с целью сбыта наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. «Да ты что, миленький, откуда ж мне было знать, что у нее там наркотики?» Те же действия, совершенные по сговору, вгонял я последний гвоздь в слабую бабкину психику, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Джамиля, пригласите милицию. Да что вы ко мне привязались! Знать я ничего не знаю! заявила старуха, и пятясь вскоре затерялась среди толпы. Быстро в машину! скомандовал я, причем совершенно напрасно, потому что Джамиля. Уже тащила наши трофеи. Константин Иванович, но это же воровство!» Садясь за руль, заявила Киргизка. «Тебе ли, участница Чеченской войны, читать морали?» «А я думала, вы об этом забыли?» Нахмурилась напарница, выворачивая на трассу. «Или это на всю жизнь?» «Милая, мы собрались здесь, не для душеспасительных бесед!» Грубо оборвал я. «Об этом поговорим в другой раз!» А сейчас курс Норд-Вест. Держим путь на дачу моего несравненного тестя. Думаю, что там его уже нет, и мы сможем спокойно и методично осмотреть содержимое наших сумок.